Глава 13. И тогда я мысленно нарисовал его имя на двери. И что же? Дверь рассыпалась. Что же еще? Они сидели на камне у гавани и смотрели на уходящие корабли. Я должен был бы уплыть на нем, сказал номинар шарашина. Клянусь, это тот самый корабль. Куда уплыть? не поняла Риса. «На маяк?» Ламинер махнул рукой на север. «Видишь?» Он указал рукой на календарный камень. «Тот самый день, когда я должен был уехать туда. Мы что, вернулись назад во времени?» «Возможно». Риса вновь опустилась на камень. «Ноги совсем не держат. Мы отправим на остров тех, кому положено справляться с подобными вещами, и они вычистят всю заразу. Ну, так что не беспокойся». Они помолчали, наслаждаясь покоем и солнечным ветром. «Так ты говоришь, что он предложил тебе написать твою биографию в обмен на перемещение в нужное место?» Продолжала расспрашивать Риса. «Ну да», – кивнул Луминер. «И я долго сидел там, сочинял ее». «Как долго?» Луминер прикинул. «Если мои записи верны, 20 с небольшим лет». «Лет?» Ламинар кивнул с кривой усмешкой. «Так что я очень устал и тоже не прочь отдохнуть. Теперь, когда все закончено». Кто-то кашлянул за их спинами. «Опять он», — вздохнула Риса. «Я вернусь», — пообещала она, с неприязнью посмотрела на Шанара и отошла в сторонку. «Ну что ж, все закончилось», — сказал тот, лучезарно улыбаясь. «Все мы устали и всем пора отдохнуть». Я, собственно, зашел передать, что боги просили тебя не забывать о долгах. Каких долгах? Ты же обращался к ним за помощью. Ну так вот, теперь тебе придется оказать каждому из них небольшую услугу. Ламинер машинально схватился за цепочку. Та неожиданно легко расстегнулась и стекла ему в ладонь золотым ручейком. Оставь себе на память, предложил Шанар. Трое просили тебе передать, что очень довольны, и никаких других обязательств тебя не возьмут. Ламинар по привычке скосил глаза. С тенями все было в порядке. Шанар проследил за его взглядом и рассмеялся. «Очень мило с их стороны», — выговорил номинар, едва сдерживаясь. Шанар подмигнул. «Нечего ворчать, я тоже не бездействовал. Ну ладно, счастливого отдыха. Скажи мне одно». Спросил Луминер его спину, когда Шанар собрался было удалиться. «Кто ты такой?» «Ты первый меня об этом спрашиваешь открыто», — ответили ему спустя долгую паузу. «Поэтому я отвечу честно. Я не знаю. Спроси себя, кто ты такой. Может быть, тебе это поможет?» И ушел, неторопливо набивая песенку. Когда Рисса вернулась, Нламинар мрачно смотрел на прибой. «Что случилось?» – спросила она встревоженно. Нламинар поднялся и со злостью швырнул цепочку в океан. Подумал и отправил туда же ключ и крохотный шарик, что по-прежнему лежали в кармашке его пояса. «Отдых отменяется», – пояснил он. «Я тут умудрился немного задолжать всем богам сразу». «Ну что ж». «Это успеется», – ответил Рис, и помолчав. «К тому же я помогу тебе». «Буду ждать тебя в городе. Многим не терпится познакомиться с тобой». Прикоснувшись с ладонью к плечу Ламинера, рис оставила его у моря и пошла по тропинке, по которой ходила уже несколько столетий. Ламинер сидел, поднимая камушки и швыряя их в воду. Где-то на севере небо еще отливало зловещей чернотой. Но над розовым островом не осталось даже крохотных облачков. Буря утихла. Конец романа Благодарю за прослушивание. Запись производилась специально для трекера аудиокниг тройной w.ebcool.ru. Запись производил Досферату.